Глава 12. Перед полнолунием. Австралия, окраина города Перт. Селена вошла в недорогую гостиницу, оглянулась и уверенным шагом направилась в угол, где в тени скрывались столик и пара кресел. Одно из них было занято. В нём сидел уставший парень с короткими чёрными волосами и запоминающимися ярко-янтарными глазами. Селена молча опустилась на свободное кресло. И с лёгкой улыбкой осмотрела Феликса Бельгийского. "Чего ты хочешь?" устало спросил он. "Присоединяйся ко мне", сразу перешла к делу Селена. "Твоя способность атаковать ментально очень интересна мафии". Феликс скривился. Он не знал, как мафия нашла его. Феликс скрывался и был очень осторожен. "Я знаю, что твой отец пытался купить Тасманскую пирамиду, но у него не получилось, как и у мафии, пирамидой завладел синдикат Феликс молча прикрыл глаза, унимая поднявшуюся в душе злость. Он искренне ненавидел Владислава и все, что с ним связано. «Мафия собирается выгнать синдикат из Тасмании». Селена слегка подалась вперед. «Ты же хочешь отомстить? Присоединяйся ко мне, и я помогу тебе. Или продолжай скрываться, как крыса. Но если я тебя нашла, то рано или поздно и Владислав найдет, поверь». Так ты собираешься атаковать синдикат? У них не только военных достаточно, но и эвольверов, среди которых сильные. Феликс слегка заинтересовался, но было видно, что он относится к словам Селены со скепсисом и пренебрежением. Я знаю Владислава. Некоторое время мы работали вместе. Селена загадочно улыбнулась. И я сделаю так, что синдикат сам пригласит меня на свою базу в Тасмании. Мы атакуем изнутри и снаружи. В самый неожиданный момент главное убить Лизу. Она самая опасная со своими способностями замедления времени. Остальных мафия легко уничтожит. Заинтересованный словами Селены, Феликс спросил: "А ты не боишься вместе Дельты?" "Нет", фыркнула Селена. "Владислав уже не тот. Он потерял поддержку рода Лии, своего всемогущего деда. Филиалы синдиката во всех странах позакрывали. У него больше нет прежней власти". Иначе я бы ни за что не согласилась на эту миссию. И да, я не собираюсь возвращаться в изначальный мир в ближайшие годы. Мафия обещала мне место главы новой базы, если я справлюсь с заданием. Расскажи подробнее. Феликс скривил губы в предвкушающей улыбке. Если твой план мне понравится, я присоединюсь к тебе и помогу разобраться с синдикатом. Русь, Екатеринбург. Саид использовал свою способность при мне, и выглядело это необычно. Его глаза подёрнулись серой пеленой, он широко их распахнул и приоткрыл рот. Это странное состояние продлилось несколько секунд, после чего глаза Саида вернулись в норму. Он быстро заморгал и встряхнул головой. Я молча ждал, не мешая ему приходить в себя. Очень странно. Хрипло пробормотал Саид, а затем встряпенулся. Луну атакуют. Сразу две орбитальные пушки за несколько минут уничтожат всё живое. Саид испугался своих же слов. Он нервно огляделся, затем с надеждой посмотрел на меня. Мы сможем как-то предотвратить это? Когда это произойдёт? хмуро спросил я. Не знаю, в ближайшие несколько дней, может, месяц. Кто дал приказ, какие страны атакуют? Европейский союз и Индия. Решение приняли правительства двух стран. Я не видел деталей, предсказание не касалось этого, но у меня есть ощущение, Индия согласилась помочь Союзу за помощь в войне с азиатским содружеством. Ты знаешь, как предотвратить атаку, мрачно уточнил я. Есть только один способ вывести из строя орбитальные пушки. Больше ничего нельзя сделать, всё зашло слишком далеко. покачал головой Саид. Орбитальные пушки. Каждая из стран владела несколькими. Арабская коалиция четырьмя, Русь азиатское содружество и Европейский союз шестью. У Индии и Африканской конфедерации по две пушки на каждую. Но после затмения все они были выведены из строя. По прогнозам Сюли, оговоркам деда и моим расчётам, каждая из стран успела восстановить по одной пушке. Выпотрошив все запасы и отыскав резервные детали, очень редкие и сложные в производстве комплектующие орбитальных бомб, поломанные кристаллам. Я тебя понял, спасибо, Саид. Я вышел из кабинета, погружённый в свои мысли, даже забыл спросить, на сколько дней заблокировался на Выкараба после предсказания. Колонии на Луне будут уничтожены. В последние дни луняне буквально открыли охоту на всех значимых политиков Союза. Что в изначальном мире, что в реальном, они одерживали верх. Но очевидно, что это преимущество не продлится долго. В Европейском Союзе вот-вот появятся свои сильные эвольверы, и Луна рано или поздно вновь окажется в слабой позиции. Поэтому луняне так старательно выжимали все из появившегося преимущества. Но если верить предсказанию Саида, это приведёт к ужасным последствиям. Я связался с Кёртисом Джонсоном. Привет, Владислав. Довольный Кёртис кивком поприветствовал меня. Как жизнь? Европейский союз и Индия готовятся атаковать Луну арбитальным оружием, прямо сказал я. Кёртис сразу же напрягся. Информация проверенная, спросил он. Нет, пришлось признаться мне. Навык сильного воевольвера предсказание будущего. Кьортис заметно расслабился и задумался. "Спасибо тебе", серьёзно кивнул он. "Мой голос в парламенте немало стоит. Я донесу властям о готовящейся атаке. Не буду учить тебя, как нужно действовать", усмехнулся я. Мы ещё несколько минут поболтали, обсудив поведение властей Красной планеты. Насколько была активна Луна, настолько же пассивно вел себя Марс. А о нём будто все забыли, планета, которая так же объявила себя независимой спокойно развивалась, и никому не было до неё дело. Попрощавшись с пёртисами, я отключился, надеясь, что моё предупреждение предотвратит катастрофу. Этой же ночью на меня и на маму совершили покушение, но мы уже подготовились. Убийцы телепортировались в комнату к куклам и сразу попались на камеры. Их убили быстро. Тревожность с каждым днём росла, но дела шли неплохо. На помощь к Мэйли пришли клоуны, точнее Сьюли. С ее помощью сестру удалось довести до границы. В ближайшее время она должна покинуть азиатское содружество. Ребята из синдиката продолжали успешно охотиться, дополняя мою карту спусков и принося новые ядра. В Австралии тоже все двигалось гладко. План подземной базы был составлен, и Лиза собирала и Воливеров с нужными способностями, чтобы начать работы. Мое сотрудничество с Вадимом Большеголовым перешло на следующую стадию. Он наконец-то стал эвольвером. Жутко не хотел входить в изначальный мир, но я буквально заставил его. Как итог, большеголовый получил способность улучшения мозга, которая сделала его гениальным программистом и хакером. Хотя куда уж больше. Он начал полноценную работу над Эвэкомом. Также я отправил мощный отряд военных в Шанхай, дав задание найти, где родчень укрывает ребенка Су. Я не забыл о своем обещании. Пожиратели жизни тоже не сидели на месте. По моей команде они выдвинулись в Нанин, чтобы завербовать пятого члена команды. Но пока мои планы шли гладко, конфликт Индии и Азиатского содружества стремительно развивался. Уже пошли в бой эвольверы, военные с лучевым оружием, танки, артиллерия и авиация. Каждый день гремели вести о новых убитых. Царь пока молчал, но по словам мамы, долго сдерживать князей он не сможет. В ближайшую неделю Русь объявит о том, что поддержит Индию в войне. Я пытался придумать, как исправить ситуацию, если вернусь во времени. Саид сказал, что следующее предсказание сможет сделать только через 2 недели, слишком долго. Приходилось полагаться только на свои силы. Ещё одна проблема начали распространяться вести об Атлантиде. Слухи пошли из арабской коалиции. Единственный шейх, который знал о тайне, видимо, понял, что в одиночку ему Ничего не светит. Поэтому и рассказал всё своему и миру, и другим шейхам. Теперь все эти бурно обсуждают таинственную Атлантиду. Надеюсь, что это не помешает мне добраться до неё. 24 июля, за 4 дня до полнолуния, мне позвонила Селена. Привет, Владислав, нежно проворковала она. Не занят? Занят, буркнул я. Очень быстро у меня торговое предложение от мафии, я приподнял брови. Да, поверным есть что предложить. Вы слушаешь? А что мафия хочет от меня? Доступ к Тасманской пирамиде, тяжело вздохнула Селена. Нам нужно спрятать несколько людей, не более. Ладно, я слушаю. У нас есть зелье, недавно лаборатория мафии его создала. Интересно? Да, я и правда заинтересовался. Его прозвали зельем невидимости. Оно работает как маскировка хамелеона. Я недоверчиво хмыкнул. Такой отвар в прошлой жизни не появлялся. Я сейчас в Австралии. Как мы можем встретиться? Если эффект зелья тебя заинтересует, мы можем наладить полноценную торговлю. Что думаешь? Я размышлял недолго. Приходи одна к нашей базе в Тасмании. Там Лиза примет тебя, покажешь ей зелье. Поняла. Как у тебя дела? Справляешься? Слышала, через какие испытания тебе пришлось пройти. Это ужасно. Я миролюбиво болтал с Леной, мысленно планируя, как использую зелье невидимости, и ещё прикидывал, получится ли купить или выменять рецепт отвара. Если я предложу что-то равноценное, точно получится. Той же ночью база синдикатов в Тасмании была полностью уничтожена. Ализу Пейджи и всех военных убили. 26 июля. Осталось 2 дня до полнолуния. Я сидел и безэмоционально слушал новости. Война идёт полным ходом, с каждым днём всё больше жертв. Убит ещё один политик из Европейского союза. Луня не только усилили напор после моего предупреждения. Зазвонил смартфон, я ответил. Привет, Владислав, раздался бодрый голос Жорика британского. Занят? Нет. Мы закончили новую слину Посейдона. Благодаря твоему финансированию и слюне разумного шелкопряда у нас получилось. Вы уже испробовали зелье на сильном вольвере? Я живился. Хоть какая-то приятная новость. Нет, у нас же нет сильных, с грустью ответил Жорик. Мы отправили к тебе посланника с зельем, и у него же рецепт, как мы договаривались. Отлично, рад, что всё получилось. Я тоже рад. Как насчёт нового проекта? «У нас отличная идея – приготовить новое зелье под названием «Плевок Посейдона». «Отправь ее моему секретарю». Отмахнулся я и отключился. В этот же день случилось еще одно знаковое событие. Большеголовый закончил Эва Ком. Я попросил его объяснить мне код сайта и выделить самые важные моменты. Я собирался банально запомнить их. Хоть и не разбираюсь в этом, но никто не мешает мне механически записать в память нужную последовательность, чтобы потом, если вдруг это понадобится, выложить её. Большеголовый легко согласился. Он не видел опасности в том, чтобы рассказать мне о коде, ведь только он сможет в нём разобраться. Ближе к ночи, когда я раз за разом перечитывал страницы с данными, запоминая их, Ника позвонила мне с очередным докладом. Наши люди видели Селену, она живая и здорова находится на базе мафии в Тасмании. Понял, процедил я. Что-то ещё? У меня необычные новости. Ника запнулась. Помнишь, ты дал согласие, чтобы синдикат добавили в игру Тэру, отдельной фракцией? Да. Род Чэнь добавил синдикат, но сделал его гораздо слабее клоунов. И не только слабее, но и скучнее, менее интересным. А в Тэру играют миллионы людей. Раньше синдикат всегда удерживал первое место по популярности, но сегодня он спустился на второе. «Вот сюли, вот коза», – пробормотал я. «Понял тебя, но это сейчас совсем не важно». «Да, не важно. Буду на связи». Я отключился и перелистнул страницу, продолжив запоминать собранную информацию в состоянии холодного разума. Там были не только недавно полученные рецепты кота Вакома, но и многочисленные детали, добытые разведкой. О мафии, роде Чень, Чоу, Триаде. На следующий день, за сутки до полнолуния, случилось то, чего я так боялся. Орбитальные пушки нанесли удар, изуродовав поверхность Луны. Колонии на Луне уничтожены, а вместе с ними около сотни миллионов человек. Получив новости, я несколько минут тупо пялился перед собой, не реагируя на многочисленные сообщения и попытки связаться со мной. Но затем я отмер, проверил гаджет и перезвонил черный. «Помнишь, ты говорил о конце света?» — тихо спросила она. «Он скоро наступит». Да, понимаю, что к этому всё ведёт, вяло ответил я. Нет, не понимаешь. Над нами нависла катастрофа, в десятки, если не в сотни раз страшнее сегодняшней. Если ты не сможешь всё исправить, Солнечной системе конец. Я на прексе. Ты о вторжении амфибий или о чём? чёрная не ответила. Ответь. Я не знаю, тихо отозвалась она. Кто ты? Сейчас ты можешь назвать свою личность? Эти знания не принесут тебе пользы, Владислав. Сейчас ты должен быть сосредоточен на другом. Исправь всё, что случилось за последнее время. Чёрное отключилось. Я бессильно опустил руку со смартфоном. Исправь всё. Я бы с радостью. День протекал очень медленно. Я хотел уже сейчас рвануть в сторону Атлантиды, но сдерживал себя. Надо быть в курсе всех событий. И не зря днём поступила новость: запасы гелия-3 на астероиде смехотворно малы. Сперва казалось, что его там огромное количество, но глубокая проверка показала, что это пшик. Кто-то определённо задержал эту информацию до удара по Луне. Вот почему в прошлой жизни я даже не слышал об астероиде. Эта новость никчёмна. Гелия-3 на астероиде не хватит, чтобы заменить даже сотую часть Луны. Человечество осталось без своего козыря, выстрелило себе в ногу. Прошёл день, и рано утром 27 июля я начал собираться. Мне предстоит долгий полёт до Средиземного моря. Позвонила Ника. Ты знаешь, где Саид? спросила она. Нет, что с ним? Он пропал. Раз не знаешь, то ладно. Я отключился и выбросил из головы мысли о Саиде. Атлантида гораздо важнее. Будь до Средиземного моря я продумал заранее, поэтому добраться до конечной точки проблем не составило. Я летел один, огибая все города и любые объекты инфраструктуры. Ближе к вечеру я достиг моря, начавшего покрываться туманом. 2 часа мне понадобилось, чтобы добраться до нужной точки. В это время уже было достаточно темно, а дымка мешала обзору. И как оказалось, я был не один. Вдали зажглись десятки прожекторов. Послышались хлопки лопастей. Я увидел очертания боевых вертолётов. Мою голову накрыла тень огромного летающего устройства, боевой платформы. Десятки дул были направлены вниз на меня. Судя по шуму авиации, в любой момент мне на макушку может рухнуть бомба. Я медленно спустился к воде. "Стоять!" раздался громкий голос из динамиков платформы. "Остановись сейчас же, иначе мы откроем огонь!" Я приземлился на воду и покачал головой, перестраивая виртуальную ДНК на акулью. Саид, так ты отплатил мне за доброту? пробормотал я через ноги, насыщая воду подо мной нитрина. А кто ещё мог предупредить военные силы Арабской конфедерации и указать точное место, куда я прибуду? Только Саид, использующий предсказание будущего. Он обманул, что откат от прошлого предсказания составил 2 недели. Когда до него дошли слухи об Атлантиде, которые поползли из арабской конфедерации, Саид использовал свою способность и узнал, что скоро я отправлюсь туда. И он тут же предупредил власти страны, легко предав меня. Впрочем, это не удивительно. В прошлой жизни он покончил с собой, не желая воевать против своей страны. Сегодня он пропал. Надо было обратить на это внимание, сбежал Одно движение, и мы откроем огонь, Владислав. Снова заговорили динамики. Мы не хотим тебя убивать, расскажи всё, что знаешь об Атлантиде, и мы тебя отпустим. Я поднял голову и хмыкнул. Эти идиоты допустили меня к источнику воды. Да ещё к какому источнику? К целому морю. Доли секунды, и моё тело проваливается в морскую глуби. С секундной заминкой платформы и вертолёты стреляют. В меня летят пули, лазеры, сгустки плазмы, но я уже далеко, в море я непобедим. Моя основная частота ДНК выше 20%, а значит, нитрина хватит. Пора начать бойню. Из моря выстрелил огромный торнадо и врезался в платформу. Секундой позже он взорвался мириадами капель. Серия взрывов украсила вечернее небо. Вертолёты и самолёты взрывались один за другим. Платформа пострадала, но не критично. Всплеск. Сразу три торнадо вырвались из глубины моря. Генералы Арабской конфедерации с ужасом наблюдали, как их не маленькую армию уничтожают за секунды, а затем округу заполонили пузыри. При столкновении с твёрдым предметом они взрывались не хуже плазменной гранаты, оставляя после себя широобразные отверстия. Меньше минуты понадобилось Владиславу, чтобы очистить область над морем. Счастливчики успели сбежать, а трупы неудачников поглотила водная бездна. И пока генералы арабской коалиции пытались осознать увиденное на своих экранах, Владислав Ли Вавилонский стремительно спускался на дно моря. Ведь наступила полнолуние, Атлантида вот-вот в очередной раз явит себя миру. Но сегодня она не останется без гостей». Солнечная система Солнце. Космическое пространство пошло рябью. Над звездой неспешно сформировалась воронка, ведущая в другое поле Вселенной.